Глава пятая. Другая жизнь. даже, сколько помнила себя, всегда была рядом с мальчишками, мужчинами, там, где скакали, драли и стреляли. Ей никогда не нравились куклы, шитье, вышивание и прочие девчоночьи радости. Когда Евсей Петрович приказал забрать Дашу в свой дом после пожара и потери матери, в мыслях не держал, что оставит ее навсегда. Однако при виде крохотной девчушки, в одночасье ставшей сиротой, сердце сурового мужчины что-то екнуло. То ли чувство вины перед ее отцом повлияло, то ли сердце оттаяло, когда взглянул на обгоревшие волосы малютки, но через неделю Евсей Петрович заявил всем домочадцам и прислуге. «Относитесь к ней, как к моей собственной дочери». Отныне она горе не будет знать. Увижу, что кто ее обижает, сама лично выпарю». Затем повернулся к образам, перекрестился и сказал уже тише только себе. «А Господь простит за это мои прегрешения». С тех пор Даша была окружена вниманием и заботой. Она всего неделю проплакала в поисках матери, а затем и думать о ней забыла. Евсей Петрович нанял приемной дочери няню, которая, как привязанная, бегала за девочкой по пятам. Ругать любимицу хозяина и препятствовать ее желаниям было запрещено. Нельзя сказать, что отсутствие каких-либо ограничений испортило девочку. Когда Даша подросла и Евсей Петрович подобрал ей воспитателя, способного обучать без излишней строгости, она занималась весьма прилежно и в конце концов получила прекрасное домашнее образование. Но свобода, никем и ничем не ограниченная, конечно, не могла не сказаться на характере Дарьи, в ней с малых лет проявились независимость, напористость и умение отстаивать свое мнение. Она стремилась верховодить в мальчишеских играх и никому не давала спуску, сама не разбывала бывала бита с сверстниками, но никогда не жаловалась, Евсей Петрович смотрел на все это со стороны и посмеивался, немало не сомневаясь в том, что со временем из девчушки головы вырастет царевна-лебедь, статная крутогруда с волосами цвета антрацита, точная копия своей матери. Так оно и вышло, только получилось Дарья станом потоньше и ростом повыше. Причиной этому, несомненно, были постоянные мужские забавы езда верхом, охота, фехтование. Особенно любила Даша свою нагайку, охотно пускала ее в дело и потому часто наряжалась в мужскую одежду, а в основном казацкую, ведь не станешь оттачивать мастерство нагаечного боя в кружевном платье, эдак людей насмешишь. Потому и брал Евсей Петрович Дарью повсюду с собой, что его самолюбию листило присутствие у себя под боком семнадцатилетней красавицы, да еще какой, иного мужика за пояс заткнет. Давич на рынке, как Тимофея отклистала, вот потеха была. Ничего-ничего, пусть знает свое место, а то и из чего удумал, перегородить дорогу самому Афанасьеву. Только испортил представление молодой человек, гимназист, кажись, уверенный, прям смотрит в глаза, не постеснялся представиться. Перед Евсеем Петровичем не стушевался, хотя знал, кто перед ним. Сергеем, кажется, назвался. Дарью по отчеству клекнул. Нет, не припомнит Евсей Петрович такого знакомца. А потому смутным догадкам терзать себя не позволит. А «Надо бы послать своего человечка в город, пусть разнюхает», — решил он. «Не таков купец первой гильдии Афанасьев» чтобы оставить себя в неведении даже по маломальскому делу. — Дарья! — крикнул Евсей Петрович в окно, увидев во дворе девушку. На этот раз она была в платье. — Прикажи Семену, пусть запрягает лошадь в двуколку. На заимку поеду. — А я? — спросила Даша скорее по привычке, чем с надеждой в голосе. Афанасьев подумал некоторое время, затем покачал головой. — Нет, Дарья, тебе рано еще туда ездить. Даша, немало не расстроившись, пошла в сторону конюшни. Евсей Петрович посмотрел ей вслед. — Нет, никакие мужские занятия не выбьют из Даши женское естество. Смотри, как бедра качаются при каждом шаге, а как фигуристо уперлась руками в бока, объясняя Семену, что делать. Было, конечно, соблазна у Афанасьева взять ее на заимку, как только она из ребенка превратилась в девицу. Но он придушил на время свою страсть. Баб, готовых на все, ему и без Дарьи хватало. Афанасьев, погрузившись в кресло, мечтательно уставился в потолок. Да уж, много историй связано с этим заветным местечком. В дверь постучали и тут же ее распахнули. На пороге стояла Дарья, уже переодетая, на этот раз, в амазонку. Длинное батистовое платье цвета бордо с коротким жакетом, чье великолепие дополняла черная шляпка в виде мужского цилиндра с вуалью и такого же цвета кружевами, оторачивающими тулью. На шее был элегантно повязан желтый платок. Двуколка заложена, Евсей Петрович. Семен спрашивает, ехать ли ему с вами. «Спасибо, Дарья. Скоро выйду. Семен не нужен. Сам управлюсь». Грузный Афанасьев с трудом встал с кресла и, в свою очередь, спросил «А ты куда так нарядилась?» «В город поеду», — сказала Даша, стараясь придать голосу равнодушия и постукивая стеком по сапожкам. «А ну так возьми экипаж». «Нет, Евсей Петрович, верхом поеду. Орлику подковы заменили. Посмотрю, как он в ходе». Орлик, белоснежный забыла был любимой лошадью Даши. Афанасьев подарил его приемной дочери еще же ребенком, приметив, что у него необычный ход. Даша сама же и объездила Орлика. С тех пор они стали неразлучными друзьями. Орлик во всем слушался девушку. Казаки научили Дашу премудростям выиски, как заставить коня встать на дыбы и как уложить если надо вести стрельбу с поваленной лошади, как приучить не бояться громких звуков, как подозвать к себе, не привлекая внимания других и многому другому. Орлик оказался умным животным и все команды схватывал на лету. Однажды Дарья, решив сходу взять случайно попавшийся на пути барьер, направила коня к куче валежника. Но инстинкт самосохранения у животного возобладал, и перед препятствием конь внезапно остановился. В результате он сохранил ноги, которые неизбежно переломал бы в нагромождении толстых ветвей, а Даша оказалась на земле. Очнувшись от прикосновения бархатных губ коня, она обнаружила, что самостоятельно встать не может. Похоже, сильно ударилась. Ныл затылок, тошнела и сильно болела голова. Орлик некоторое время походил вокруг хозяйки, покрутился на месте и строгательно тяжелым вздохом прилег рядом. Даша кое-как взобралась на его спину. В пути девушка несколько раз была на грани обморока, и только благодаря верному Орлику добралась таки благополучно до усадьбы Афанасьева. Желание Даши поехать в город, кроме проверки хода коня на новых подковах, имело еще одну причину. Вот уже две недели у нее из головы не выходил гимназист, который посмел ее ударить. Нет, не желания отомстить, она хотела его найти. Тут было что-то другое, непонятное. Даша врезался в память его притягательный смелый взгляд, До сих пор никто не смел с ней так обращаться, боялись то ли ее саму, то ли Евсея Петровича. А этот нет, не только посмел подойти, но и представился, будто желал продолжить знакомство. Потому-то Даша и стремилась попасть в город, чтобы самостоятельно выведать, кто таков этот дерзкий Сергей Лысенко. Благовещенск — большая деревня. Все обо всех все знают. Не успела Даша выскочить на белоснежном орлике через большие ворота с двускатной крышей и резным выпуклым карнизом, как вслед за ней на неприметной лошадке выехал работник с особым поручением. Ему, как и Даше, предстояло раздобыть сведения о молодом человеке по фамилии Лысенко, только в отличие от нее, строжайшей ото всех тайне. Если бы только девушка знала, как Сергей был занят в тот день. Перед встречей с флотскими он наведался к Чубу за частью груза, после чего отправился к матросам Амурской флотилии. Встреча с ними Сереже очень понравилась. Несмотря на железную дисциплину, царящую что на кораблях, что на берегу, плотские оказались ребятами свойскими, быстро спрятали груз от глаз начальства и повели осматривать свои владения. Приказом по морскому ведомству от 1908 года все Амурские суда были объединены в Амурскую речную флотилию с оперативным подчинением ее командующему войсками Преамурского военного округа. Базировалась флотилия в Осиповском затоне, расположенном под Хабаровском. В то же время на одной из главных баз флотилии в Благовещенске Находились 8 судов, в большинстве своем это были канонерки и боржи, за исключением одного посыльного судна Пика. Сергея на правах гостя пригласили на канонерскую лодку Оручанин. Она, со слов чуба, представляла собой судно длиной 54 метра и шириной чуть более 8. водоизмещение Оручанина достигало 193 тонн Лодка несла на себе два 75-мм орудия и 4 пулемета. Осадка же, как и положено речному пароходу, была небольшой — 60 сантиметров. «Первую такую канонерку испытали на «Волге», — сказал Чуп, показывая настройку судна. Остальные в разобранном виде доставлялись до «какуя», а там уже осуществлялась их сборка. «А где это какую? интересовал Сергей. Да это село такое, вверх по Шилке. Туда железная дорога подходит. По ней и доставляли из Сормовского завода в разобранном виде. Примечание ⁇ Кокуй ⁇ был выбран не случайно. Именно с Какуя начинается глубокий и наименее опасный фарватер Шилки, реки в Забайкальском крае России. Левая составляющая реки Амур образующиеся слиянием рек Онона и Ингады. К тому же была построена Транссибирская железная дорога, Челябинск-Сретенск, да и рельеф местности в районе Кокуя подходил как нельзя лучше. Конец примечания. Экипажи канонерок комплектовались в основном балтийскими моряками, в Питере обучались и будущие судовые радиотелеграфисты так что, братишка, знай, с кем будешь иметь дело. Сергей невольно улыбнулся обращению братишка, потому что был одет в тот день как настоящий борчук, длиннополый свертук и черные шерстяные брюки в мелкую полоску. Благодаря поддержке Никодима он не нуждался в средствах. Крестный ежемесячно высылал ему из Харбина порядочную сумму на прожитье. После передачи Марфи Петровне оговоренной платы за комнату и стол у Сергея оставалось еще достаточно средств, которые он пускал на дело революции. То поможет товарищу в переезде, то закупит типографскую продукцию, то раскошелится на поездке в другие города Приамурья. Один раз помог справить документы сбежавшему политкоторшанину, в другой заново оплатил печать прокламаций, изъятых жандармами при обыске после ареста курьера. А еще и соображения удобства и экономии времени Сергей тратил много денег на извозчиков. Вот и в тот день, после того, как обговорил все вопросы с моряками и вернулся на пристань, не замедлил выкрикнуть «Эй, извозчик!» К молодому человеку лихо подкатил экипаж. Куда изволите, барин!» Сергей ловко запрыгнул на подножку. «Гони, по дороге скажу». Ему не понравился господин с тонкими усиками, который бесцельно прохлаждался у парапета пристани. При этом подозрительный тип не скрывал, что пристально рассматривает Сергея. «Может, только показалось?» Между тем экипаж уже несся в сторону центра города. Оплатив дорогу, Сережа выпрыгнул через пару кварталов спрятался за угол дома и, надвинув на глаза соломенную шляпу, стал наблюдать за происходящим. Проехали несколько пустых пролеток и один китайский рикша с пассажиром. Его подгонял тот самый господин с усиками, чьи маленькие просечи глазки так и зыркали по сторонам. Рикшу, судя по всему, он нанял с умыслом наблюдать удобнее, не нужно крутить головой во все стороны, все перед глазами, но Сережа заметил его раньше, сделав шаг в глубину двора исчез из поля зрения шпика. Дворами он вышел на другую улицу и снова, наняв экипаж, доехал до дома. Умылся с дороги, отобедал тем, что оставила Марфа Петровна перед уходом в гимназию, ее сегодня опять пригласили подменить заболевшего учителя. Затем переоделся в костюм рабочего, ситцевую рубаху-косоворотку, поверх темных брюк, подпоясал тонким кожаным ремнем, брючины заправил в сапоги. Дополнив наряд жилеткой и пиджаком, посмотрел на себя в зеркало, ну, чисто рабочий, свинокуриного завода, собравшийся на гулянку. Захватив с верхней полки шкафа карту Сергей вышел на оживленную улицу и попытался было затеряться среди прохожих но был остановлен женским окриком. «Эй, гимназист, стой!» «Что за бесцеремонное обращение?» — подумал юноша и досадливо обернулся. Удивлению не было предела. На противоположной стороне улицы на белом коне горцевала Даша, Дарья Михайловна, собственной персоной. Не дав Сергею опомниться, она направила лошадь в его сторону, не обращая внимания на пешеходов и пролетки. Претензий никто не высказывал, люди расступались, а пролетки останавливались, чтобы пропустить дивную красавицу. Сергей снял картуз и смущенно, откуда, что взялось, стал мять его в руках, дожидаясь приближения всадницы. Сам в это время лихорадочно думал, когда же меня признала? следующий раз надо будет более тщательно подобрать гардероб и изменить внешность. Пусть Алексей Дмитриевич что-нибудь посоветует. А тот Давича Шпик преследовал, а тут не успел выйти из дома, как сразу попал в руки... «Хм, красавицы. Добрый день, Дарья Михайловна, поприветствовал он девушку. Как вы меня узнали? Здравствуйте, сказала амазонка с улыбкой. В таком наряде, конечно, трудно вас признать, но найти было совсем несложно. А вы меня искали? — спросил удивлённый Сергей. — И как нашли? — Представьте себе искала. А найти? Делов-то. Вы, наконец, подадите мне руку, чтобы я сошла с лошади? Или так и будете стоять, как истукан, засыпая меня вопросами? Сергей поскочил, чтобы поддержать девушку, но, по всей видимости, ей помощи не требовалось Взыграло женское кокерство. — Уф! Наконец-то на земле! Вы не представляете, как долго мне пришлось вас ждать. Скажите же, как вы меня нашли? Спросил нетерпеливый Сергей, не привыкший к галантному обращению с юными особами. И зачем я вам нужен? Ну сами подумайте, разве сложно найти гимназист по имени Сергей Лысенко? Пошла в мужскую гимназию, там на счастье встретила Марфу Петровну, я у нее брала несколько уроков, она тут же выдала все секреты про вас? Сергей насторожился. Какие секреты? спросил он, насупившись. «Шучу, шучу!» засмеялась Даша, слегка стукнув стеком по рукаву Сергея. «Просто сказала, это невероятно, но я знаю этого молодого человека. Более того, он квартирует у меня». Назвала адрес, но сама не может подойти, так как есть еще один урок с учениками шестого класса. Вот я и прискакала сюда одна, причем как раз в тот момент, когда вы поспешно забежали в дом Марфы Петровны. Кстати, вы были в довольно-таки элегантном костюме, в шляпе и с тросточкой. Ах, вот оно что. А вышли вы из дома в этой рабочей одежде. Тут-то я и догадалась, что вы совсем непростой человек, намеренный узнать все ваши тайны. Вы меня заинтриговали. Знаете поговорку про любопытную Варвару? Сережа принял непринужденный тон, заданный собеседницей. «Знаю, знаю», — засмеялась Даша, продолжая с любопытством разглядывать юношу. «Будь рядом Марф Петровна, то наверняка сказала бы, что это мавитон». «Дарья, что же мы стоим посреди дороги?» — спохватился Сергей. «К сожалению, я не могу вас пригласить в дом в отсутствие Марфы Петровны и без вашего попечителя». Сказал и запнулся. Он совсем забыл с этой девушкой про свои дела. Более чем четверть часа назад он должен был забрать у Алексея Дмитриевича очередную партию свежих газет для распространения среди фабричных рабочих. «Дарья Михайловна, простите ради бога, но я вынужден вас оставить. Совершенно вылетела из головы. Да и одет я презентабельно чтобы вас куда-либо сопровождать». «Какие пустяки», — заметила Даша. «У меня к вам был только один вопрос. Откуда вы меня знаете, что обращаетесь по отчеству?» «Ко мне никто никогда так не обращался». «Все очень просто, Даша. Мы с вами брат с сестрой, только молочные. Ваша мама меня выкормила своей грудью, и мы вместе горели на том пожаре. Извойщик! Сергей подождал, когда пролетка остановится, запрыгнул в нее и сказал «Прощайте, Даша, теперь вы знаете все. Если будет желание, приезжайте. Марфа Петровна обрадуется. Я тоже». Последнюю фразу он сказал уже в никуда, экипаж тронулся, оставив Дарью крайне озадаченной полученным известием. «Она так и стояла в растерянности» поглаживая нос и бархатные губы коня, пока пролетка с Сергеем не скрылась за поворотом.